Глава 7. О том, что планы не всегда сбываются или не стоило делать новую прическу. Выходные в итоге получились гораздо больше. Целая неделя мне перепала щедро тот замученный госпожи Бертис, аж до самых гуляний Весенние капели и после онных один день. Последний весенний праздник, предзнаменующий наступление лета. Состоится сегодня, И я, наконец, планировала прогуляться. Все пять дней просидеть в доме не самое разумное. Иногда стоит выходить на белый свет, посмотреть, до себя показать. Все эти дни я провела в своей комнатке да в мастерской, а ещё мне снова доверили ведьминский архив. И вот почему это случилось. Ту самую просьбу, которую я собралась стрясти с Деггера, пришлось вытрясти. Но уже для другой цели а именно попросить не доводить дело с контрабандой от юных ведьмочек до горных пределов. История с ними вышла примерно такой, как я и предполагала. Ритана при работе со слезой дракона в какой-то момент стащила одну семечко и таки сумела вырастить куст, не в теплице для этого предназначенной. Понятно, что землицу она оттуда натаскала. Но факт есть факт, О том, что оно у неё взошло, дало росток, а там и зацвело, заплодоносило. Плод, к слову, Ритана засушила по всем правилам и хранила в тряпице под кроватью, а семена собиралась опять вырастить. Ведьмочка никому, кроме самых доверенных подружек, не сообщила. А вот для чего она продавать корень пришла, мне, увы, было неизвестно. И госпожа Бертис наотрез отказалась поведать эту часть истории. Но, судя по её выражению лица, это был явно отчаянный шаг, а не жажда наживы. Вообще, ведьма невероятно одарённая, раз вырастила это чудо у себя в комнате, и терять такую силищу жалко. И если бы Деггер сообщил о попытке продажи ценнейшего корня, да ещё и без учёта оного, магии девчонку несомненно бы лишили. Я видела, что госпоже Бертис невероятно важно сохранить инцидент в тайне как изберечь магию глупых созданий. Им бы всем влетело. Впрочем, своё наказание они всё равно получили. Все пятеро остались работать в лавке госпожи Бертис, причём всем был нацеплен браслет, блокирующий магию. И эксплуатировать их ведьма планировала крайним и радикальным способом, в том плане, что слуги они теперь. И пока лично мне не ясно до какой поры. С другой стороны, легко отделались — Хорошо, хоть Авдусу не понесли корень, понадеявшись на тупость практикантки, то есть меня. Вчера, к слову, они заселились. Полагаю, успокойствия в этом доме ещё не скоро все дождутся. Слишком уж они шумные, энергичные соседи. Будет сюрприз Дегару, который три дня назад куда-то отлучился, да так ещё и не вернулся. Скучаю по нему, что ли? Да нет же. А ведь не стал в итоге-то, Деггар, мою просьбу засчитывать. Просто сделал то, о чём я попросила. В плюсе я оказалась кругом. И ведьма снова к архивам пустила. И просьба дракону осталась. Я собиралась на гуляние и подбирала к волосам ленту. И вот спрашивается, чего прихорашиваюсь? Если всё равно не стану в общее веселье вливаться. Моя цель — побродить, посмотреть на пёструю толпу, поесть сладости до выпечки — которую уличные торговцы будут разносить. Может, на представление взглянуть, коль оно состоится, да вернуться домой? Участвовать в танцах я не планировала. Я вообще не особо любила танцы. Вот это вот дрык ногой, топ-стопой, с хлоп-рукой и кругом запыхавшиеся, раскрасневшиеся лица. А то и партнер попадется, который полезет проверять границы дозволенного. Жалиф так спешно уехал. Хотела бы я знать, почему этот засранец ещё не написал и даже на моё письмо не ответил. Я размышляла, а руки привычно заплетали волосы. Сама не поняла, как у меня в итоге получилась коса на ведьминский манер. Но что ни говори, мне на удивление шло. Даже пару амулетиков плела. А, и пусть будет, не стану переплетать. Вот такая пойду». «Госпожа магичка, а вы хорошейте с каждым днём!» «А вы льстец, господин Лотрас!» Я благодушно улыбнулась окликнувшему меня мужчине, который нежно обнимал жену и покосилась на шашлычок из креветок, который держала в руке. Мне, конечно, позволяли манера разговаривать с набитым ртом, но матушка Ива бы явно не одобрила, а жена господина Лотраса внешне чем-то на неё походила, и потому я что-то заробела «Арияна! Сущую правду муж говорит! Ваша новая прическа вам необычно идёт, а аромат вашего лакомства кружит голову. Дорогой, будь добр!» Да она не успела. Господин Лотрас тотчас отправился за шашлычком, а я присмотрелась к молодой женщине. Что-то меня в ней смущало. «Ух ты!» — выдохнула я, наконец, разглядев причину. «Как же красиво! Арияна, не поверите!» «Мне кажется, я настолько изголодалась, а ведь буквально полчаса назад мы ужинали, что сейчас бы не отказалась откусить от вашего шашлычка». Словно и не слыша моей восторге произнесла госпожа амели голодными глазами, глядя на мою руку. «Он так вкусно пахнет! Просто потрясающе!» «Берите», — я сунула женщине в руки деревянную шпажку. «И не вздумайте стесняться или отказываться. Вам сейчас всё можно. Давайте вот сюда отойдём, нас не будет видно». Последнее я сказала из соображений того, что передо мной леди. Им как бы не пристало и уличную еду есть, и тем более на улице. Пока женщина ела, чего уж там, жадно поглощала лакомство. Я не мешала ей, зорко смотрела за улицей, чтобы в случае чего махнуть господину Лотрасу. «Мне так неловко, Ариана! Я совсем всё съела и хочу ещё!» «Всё замечательно. Не стоит переживать или стесняться». А вот и ваш муж с добавкой». Я помахала мужчине, который незамедлительно оказался возле нас. «Господин Лотрас, на завтра обязательно лекаря вызовите. Радость у вас, леди Амели. Ребёночек, мак воды». «Ох!» — слаженно выдохнули супруги. «Вы уверены?» «Абсолютно», — улыбнулась сим «От того вам даров море хочется, и аромат морской глади нравится гораздо сильнее». «И рыбный». Чуть заторможенно ответил господин Лотрас. И рыбный, согласилась я. Поздравляю вас, но к лекарю обязательно. Магам нужно немножко больше, чем деткам бездара И я не ошиблась. В вашей ауре изменения. Ребенок уже сейчас защищает маму. Пока супружеская пара обнималась и радовалась, я улизнула. Вот не люблю я рассусоливать. Наверняка бы долго благодарили. А оно мне надо. Я ничего такого и не сделала. Скоро бы и сами узнали. Срок, конечно, маленький, но маг сильный будет. «Здравствуй, вестница хороших новостей!» Вкратчивый голос раздался позади меня. «Примите ли вы меня в спутнике? А ещё этот чудесный шашлык из креветок? Мне оборачиваться не надо. Ясно, кто за спиной? Конечно же, Деггар. Но от шашлычка не откажусь. Добрый вечер, Деггар!» И кто бы ответил, чего я в такой широкой улыбке-то расплылась, взглянув в изумрудные глаза? Неужели на меня магнетизм действовать начал? Да нет, не должно. Скорее я радуюсь креветкам. Я ведь и не ужинала, и обед у меня был скудный. Что там тех пару бутербродов? укусила и забыл. К тому же гуляю уже полтора часа, а урвать только шашлычок и успела. Слишком много народу в этот раз. Не откажусь и благодарю. Ждать, пока мне галантно передадут шпажку, не стала. Сама схватила и, наконец, впилась зубами во вкусняшку. А жизнь-то хороша. Глядя на то, как ты ешь, складывается впечатление, что с момента моего отъезда госпожа Бертис тебя совершенно не кормила. Держи-ка и постой вот тут. Я, помнится, не успела, как меня отвели в сторону от шумной толпы в полуукромный закуток, по типу того, в какой я, леди Амели, буквально десять минут назад сама отвела а ещё сунули в руки свою порцию. Миг, и дракона след простыл. Я пожал плечами и продолжила трапезу. На самом деле, что там этих креветок на три укуса? В одном дракон точно прав. Я ж тут сильно проголодалась. Но толком поразмыслить над тем, что же куплю себе следующим, не успела. Вернулся Деггар. Да не один, а добычей. В одной руке он держал большой салатный лист на котором расположились куски жареного мяса и овощей, а в другой он держал бутылку. Я видел неподалеку свободное местечко. Подмигнув мне, сказал Деггар. «Там ты сможешь поесть спокойно». Я шла за ним, как телок на веревочке, за этим потрясающим ароматом мяса на большом салатном листе. Какой там возмущаться и сопротивляться? Я за креветками-то десять минут в очереди простояла, а к мясу и вовсе не протолкнуться было. И как мужчины ухитряются так быстро совсем справиться? Даже господин Лотрас быстро жене порцию добыл. В итоге мы свернули от главной площади, где, в общем-то, и творились безобразия под названием гуляния. На улицу смелых, но далеко не ушли. Идеальным местом, по мнению дегора оказалось пустое пространство у большого дерева в окружении клумб. В общем-то, меня это не очень смущало. Платье было повседневным, непраздничным, так что не особо жаль запачкать, всё равно магии очищу. Но дракон решил быть галантным и как-то ухитрился не только не уронить свою ношу, но и снять свой камзол, который тут же расстелил и приглашающим жестом указал на него, мол, давай, Рьяна, не стесняйся. И я не стеснялась. и Ещё чего. Пока мясо не остыло, его нужно непременно съесть. Минут десять мы молча жевали, пока я не вспомнила о бутылке в руках Дегора. «Вино?» — спросила его. «Ты же не пьёшь», — фыркнул Дегор, словно я его обидела. «Ну, как сказать, не пью. На выпускных гуляниях тогда же очень». «Квас здесь, только бокалов, увы, не дам. И кружек тоже, поэтому...» «Всемогущие боги!» — фыркнула я. «Я ж не высокородная леди, давай сюда!» И первый сделала глоток, прямо с горла. «Тоже мне нашёл неженку». Так-то в походе из фляги одной всей компании пели не брезговали. — Хорошо-то как? — облопавшись и напившись, произнесла я. — Спасибо. Мясо было шикарным и квас медовый. — Как давно вы вернулись? — Ты. Раз уж начала я неформально общаться, так и продолжай. Мы же не на приёме. — Да как скажешь. Час назад, но в доме пробыл минут десять, не выдержав шквала рыдающих девиц. — Ари, что эти интриганки делают в нашем доме? Тоном «муженька», к которому приехала нелюбимая свекровь, спросил он. «В доме госпожи Бертис», — поправила его, — «отбывают свое наказание. Если заметил, они не только плачут, но и прислуживают». «Прислуживают», — хмыкнул Деггар. «Одно название, что наказание. И дело даже не в блокировке магии. Скоро они дом вверх дном перевернут. Ари, а давай уедем? Вот прямо сейчас вернемся, соберем вещи и рванем». «Стоп-стоп-стоп!» — остановила словесный поток слишком довольного мужчины. «Во-первых, моя практика не закончилась. Во-вторых, я никуда с тобой не собираюсь. В-третьих, ты что, меня мясом купить решил?» «Что ж ты такая упрямая?» Деггар пальцами коснулся моего подбородка и повернул лицо так, чтобы наши взгляды встретились. «Я же нравлюсь тебе, признай. Как мужчина нравлюсь. И ты мне нравишься очень, колючка». «Бесючка!» — передразнила его. «Но сердечко-то предательски ёкнуло. Толку себе врать, если я обрадовалась возвращению Дегора. И что, ты мне нравишься, я тебе вывод какой? Бежать за тобой, сломя голову, чтобы что?» Ответить ему не дала, да и пальцы его с моего лица убрала. «Постель твою греть, твою и кого-то ещё. Вы же, драконы, все такие». О, она на мой природный дар не повелась. Срочно, срочно нужно доказать, что я великолепен. А как доказать? Да, конечно же, тем самым способом. Что скажешь, я не права? Ты моя. Никаких других драконов. Будешь всех бить? Я усмехнулась, но далеко не весело. И меня на цепи держать, пока не состарюсь? Ты мне ничего предложить не можешь, а размениваться по мелочам я не хочу». Не настолько ты мне нравишься, чтобы я к тебе грелкой шла и тратила годы жизни. — Ариана! — Адман! — в тон ему ответила. — Брак ты мне предложить не можешь, семью тоже. Ты же не маленький. Меня вот явно старше. А даже я больше тебя понимаю. Или, может, я просто не так эгоистична, как ты? И что же ты понимаешь? Что искру всегда можно раздуть в пожар, а по итогу останутся только угли. «Сколько времени я должна пробыть с тобой, пока ты не натешишься? Десять, двадцать, пятьдесят лет? Бросишь перед тем, как женишься? И сколько я ещё времени буду лечить разбитое сердце? Ещё пятьдесят лет? А потом, возможно, и не найду себе мужа, потому что привыкну к тебе. Не познаю материнства потому что не захочу впускать кого-то ещё в свою жизнь. Мы, люди, привязываемся быстро, Адман». И я не настолько легкомысленна, чтобы начинать свои первые отношения с тем, кто к ним относится несерьёзно и живёт единым мигом. Я не бабочка-однодневка. Я не настолько легкомысленен, чтобы обещать тебе то, чего дать не смогу. Ты права. Наш брак невозможен, и детей со мной тоже быть не может. Но... но... хмыкнула я. Чешется. Ариана, простонал Деггер. Сильно похоже. Но тут извини, я тебе не помощница. Всё, что я могу предложить, — дружбу. «Да кто в трезвом уме захочет с тобой дружить?» — рыкнул мужчина, а я обиделась. «Что это вообще за заявление?» «Спасибо за еду, мне пора». И поднялась, нисколько не удивившись, что Деггар попытался меня остановить. Да только я этого ожидала, поэтому легко увернулась. «Вам решать, Деггар, нужен ли вам враг или друг...» Как я и сказала, искра симпатии есть. Думаете, так ли нужны вам угли? Я пойду. Я вернулась на главную площадь, где народ уже вовсю отплясывал. Лилась музыка, звучал смех, а мне было совсем не весело. Казалось бы, всё ведь правильно сказала. А обидно. Обидно чисто по-женски. Заяви, Дегр, что в меня без памяти влюблён, согласен вести под венец. Я сама себя остановила. Вот ведь. Реально же... «Чисто женское, коли да кабы!» «То есть заяви, что пойдёт против негласного табу, и я ему, как ромашка доверчивые лепестки, подставлю!» «Тьфу! Ох уж эти дурацкие мысли!» Я решила их заесть сладеньким, а потому, выцепив взглядом торговца, направилась за своим сахарным драконом на палочке. «Девушка милая, не могли бы вы помочь?» Обратилась ко мне пожилая женщина раньше, чем я успела дойти до вожделенного леденца. «Конечно. Чем вам помочь?» Бабушка выглядела очень немощной. Если честно, непонятно, кто её одну отпустил по городу бродить. Тут человеческое море так бурлит, что снести даже меня могут. Что уж о пожилом человеке говорить. «Устала я, да сама домой не дойду. Одинока я. Но хотелось на молодых посмотреть свою молодость, вспомнить». Я провожу вас, леди. Я улыбнулась, заметив, что моё обращение ей понравилось. Мне совсем не сложно. Сейчас ни повозки, ни кареты не ездят. Это нужно подальше от площади, к самому концу квартала уходить, чтобы кого-то поймать. Куда вас отвезти? Я на улице Медных горшков живу. Да уж, путь не совсем близкий. Для того, кто передвигается медленно и неуверенно. Да ничего, справимся. Пойдёмте. Я предложила свой локоть, старушка с достоинством за него ухватилась. Шли мы долго, с частыми остановками, а по пути бабушка рассказывала мне о себе. Её голос был звонким, иногда она хихикала, особенно рассказывая о своём уже почившем муже. Она болтала без умолку Все одинокие люди, когда начинают чувствовать участие и внимание, расслабляются и так тараторят, что голова может разболеться. Но мне было комфортно, и, что самое главное, не скучно. И пусть до дома бабушки Варды мы добрались только через два часа, когда небо уже было усыпано звёздами, я не жалела. «Милая, куда ж ты пойдёшь? Может, у меня на ночь останешься?» — в который раз предложила она. «Нет нужды. Да и меня госпожа Берти схватится. Я не предупреждала, что до утра гулять буду. Не будем её волновать. Ясной вам ночи и добрых снов. Мы ещё увидимся». Я чмокнула морщинистую щеку и, развернувшись, быстрым шагом пошла прочь. А то, что слёзы навернулись, так то от ветра, ночного. Похолодало, вот. В какой-то момент я ощутила боль в затылке. Не знаю, но последнее, о чём успела подумать, так о том, что предложение бабушки стоило принять.